верера калочкова ключи от ящика пандоры ирина дай воды мама тяжело плюхнулась в кресло оттерла ладонью влажное лицо прияв у дочери из рук стакан с минералкой она отхлебнула пару глотков поморщилась ой не люблю с газом каждый пузырек это удар кулаком по печени хм какие у тебя странные аллегории и ничего не странные все так и есть а ты не знала нет ну так слушай чего мать говорит по моей точно кулаком сразу из ребер вываливается болью болит а может мне в тструковец съездить как думаешь поезжай х ишь как у тебя все просто на какие шиши я дам денег купи путевку в хороший санаторий ладно поглядим может еще обойдется Про я сегодня разнервничалась да еще и виной отбивную зачем-то съела мама прикрыла глаза погладила правый бок по лицу медленно разливалось болезненное страдание весьма выразительное надо сказать да такое что волейневолей чувствуешь себя плохой дочерью не способной к испуганному сочувствию а маме так хочется этого испуга, чтоб с непременным кудахтаем с рассыпанным бисером ахом и охом. она неблагодарная и бесчувственная дочь всегда терялась от этого напора многословия болезненной мимики лица наверное потому что настоящее искреннее сочувствие не умеет пробиваться через энергию обвинения у тебя милая моя мать болеет но шишей на лечение нет а тебе и невдомек конечно у тебя то они есть ирина вздохнула с тоской поглядела в окно подумалалась в который раз ну почему так происходит можно же прямо сказать так и так дочка дай денег на поездку в санаторий почему надо издалека заходить хлопотать болезненные эмоции да еще и жеманно отмахиваться ничего обойдется мол знает же что отказа не будет для чего это демонстрация страдания обвинения еще и виной отбивную на помощь призвала нет ты впрямь если печень болит так заказала бы себе там в ресторане что нибудь диетическое она не сдержалась произнесла тихо боясь обнаружить вспыхнувшую искру раздражения так не ела бы отбивною мам ну да как было не съесть поминки все таки ты ж сама их в ресторане заказала неловко было с постным лицом над тарелкой сидеть Да еще и в ресторане. Ишь, как расщедрилась. Конечно, если деньги есть, так отчего же? Все только самое лучшее. А что с матерью после отбивной будет, все равно. Ой-ой, как болит. М -м -м. Может, таблетку? Да что мне с твоей таблетки? В нее сочувствия не положишь. Ах, все-таки сочувствия не хватает. Да есть она у меня, ей-богу. Только зачем по нему плеткой стягать? Как же ты не понимаешь мама что побитая плеттка и сочувствие уже и не сочувствие а просто выражение лица обманная старательно сделанная и хватит уже формировать у меня чувство вины хоть завтра поезжай в свой трусковец решили же нет я так и не поняла ирк чего ты вдруг этих старух маных подружек в ресторан на поминке потащила могли бы в ее квартире стол накрыть а они подиот родясь в таком дорогом ресторане не были. перестань мне для теи маши ничего не жалко так ей то уж все равно прости господи ее душу грешную царствие и небесное вечный покой а тебе вон какой расход вышел прекрати наверное слишком резко она ее оборвала вон как то в кресле выпрямилась поджала губы обиженной скобчкой сейчас обязательно выдаст чего нибудь такое скорбно самобытное с фольклорным душком родного города красногвардейско Прости, доченька, что я твои деньги считаю, меня-то, небось, так богато не похоронишь. Ага, на этот раз без фольклора обошлось, хотя и не менее убойно. Вот что на это ответишь? Не беспокойся, мамочка, похороню, довольна будешь. И денег на это мероприятие тоже не пожалею, и поминки в дорогом ресторане проведу. Хм, да уж и обидно и грустно и как не скажи все равно виновата и останешься лучше уж обойти вопрос о биняком по касательной тетя маша меня любила я у нее да у тети саши единственная племянница была ты же знаешь хотя почему была для тети саши то пока что есть слава богу не представляю как она теперь будет без сестры все таки у близнецов особая привязанность друг к другу ну александра то покрепче марии с здоровьем вышла поживет еще не волнуйся а насчет привязанности подумаешь близнецы одна и радость была что с лица одинаковые а так сестры и сестры любая сестра к другой привязана как и мать к дочери вот говоришь любила тебя шибка маша да уж не больше наверное чем я родная мать я не сказала кто больше кто меньше я просто сказала любила Так оно и понятно, кого им с Александра еще любить-то было, кроме тебя. Своих детей Бог не дал. С молодости один свет в окошке, младший братец твой, папаша. Тряслись над ним, как над малым детем. Вот и залюбили, и воспитали эгоиста. Не говори так, он же мой отец. Да какой отец? И помнить-то ты его не должна. Когда он бросил меня, тебе еще и двух лет не исполнилось. Думаешь, легко мне было одной с малым ребенком на руках? но ведь тетя маша и тетя саша всегда помогали помогали конечно не спорю как же иначе часть стыдно им было за непутевого братца то да ладно мам уж тридцать лет прошло как его в живых нет а ты все о нем с обидой говоришь да а куда ее денешь обиду то ты ж не знаешь каково это быть брошенной с малым детем на руках знаю мам ой ну да то есть я хотела сказать Мама осеклась, осторожно глянула на нее из-под лоби. Что называется, прикусила язык. Вот так, бывает, прилетают приветы из прошлого. Казалось бы, забытые основательно. А нет, не забытые. И слава богу, у этих приветов уже налета обиды нет. А ведь и впрямь было. Было, да бы льем счастьем поросло. Вон даже мама уже не помнит. И хорошо. Вообще надо было закрыть тему. «Я не это имела в виду, Ирочка». да ладно я все понимаю скажи лучше ты сегодня домой поедешь или погостишь еще а почему спросила что мать в т твоем богатом доме не смотрится да интерьер своим деревенским видом портит вообще то можно на такие вопросы забияки и обидеться конечно да Это самый легкий путь, то есть сделать вид будто не поним понимаешь, что мама этими вопросами всего лишь проявление дочерни любви провоцирует, а значит очень ее хочет и на самом деле не так много любви то и стало быть надо растечься уверениями по древу. надодо, но не хочется, видит бог. Чего действительно очень хочется, так это, чтобы мама уехала, оттого и пауза образовалась довольно напряженная. мама уверенение ждет а они проклятые застыли где то на полпути один тяжкий вздох вырвался наружу да убит она ее любит просто устала может она позволить себе устать в конце концов от похоронных хлопот от горя от поминок на девятый день и от мамы тоже не потому что она в доме не смотрится как только что неказисто подковырнула а просто хочется чтобы домашняя жизнь поскорее вошла в привычную колею потекла в знакомую порядоченность и в милых сердцу привычках и неспешном достоинстве. Чтобы завтраки по утрам вкусные, под веселую пикировку девчонок и насмешливые в их сторону улыбки Игоря, и торопливое обсуждение планов на вечер, и обязательный выход на крыльцо, поглядеть, как они выезжают за ворота на машинах, Игорь на работу, девчонки в институт, и помахать вслед рукой. А потом... еще вздремнуть часика два сладкий блаженный сон с мыслью все при делах пристроены и она тоже при очаге хранительниц ничего этого с мамой не получается ни пикировок ни улыбок ни легкости одно вежливое напряжение витает в воздухе тихо мол посторонний в доме вроде и близкий человек кому теща кому бабушка кому вообще простите родная мать а не получается наверное это нормально Просто привычки к совместному жить ию нет я ир у тебя еще про квартиру спросить хотела дочь глянула в мамино задумчивое лицо в который раз удивляясь как быстро меняется ее настроение пока она мысленно готовилась как ответить на провокационный вопрос в интерьере и деревенском виде мама уже и про сам вопрос забыла на другом сосредоточилась что про какую квартиру да промашину про какую еще она ведь наверное тебе ее завещала больше вроде некому ну да тетя саша мне рассказывала что год назад они вместе ходили к нотариусу оставили два завещания на мое имя им ведь и впрямь больше некому что это она будто оправдывается словно виновата в том что у отцовских сестер больше родных нет да и не в этом даже дело вовсе не хотела она никаких завещаний но раз уж так получилось и что ты с ней собираешься делать не знаю я не думала над этим вопросом как то не до того было а ты подумай и поступи по совести в каком смысле а в таком вон у тебя дом полная чаша живешь как сыр в масле катаешься и машина у каждого есть и на заграничные курорты ездите мам скажи прямо чего ты хочешь ну прямо так прямо отдай машину квартиру снежанки чего девка рядом с матерью в нашем захолустье мыкается сестра она тебе или кто хоть и отцы у вас разные но все равно конечно ей меньше повезло у нее таких теток нет кроме меня до тебя вообще никакой родни нет никто завещание не оставит но она ж в этом не виновата правда совсем ведь с пути собьется а в городе у нее может какая никакая личная жизнь наладится отдай я хорошо Вступлю в наследство, потом дарственную на Снежану оформлю. Что? Правда? Правда. И даже с Игорем советоваться не будешь? А вдруг он тебя отговорит? Он даже вникать не будет. Ой, Ирочка, да не уж и впрямь. Как хорошо, какая же ты у меня умница. А то ведь, знаешь, устала я с ней под одной крышей-то жить. Хоть и дочь она мне, но характер такой, сама знаешь». живем как кошка с собакой так и до греха недалеко папа что у нее тоже был с характером помнишь да помнила она отчима куда ж от этой памяти денешься грубиян буян и лентяй одно и достоинство что с лица красив и на пяток лет моложе матери был когда сестра родилась подался на заработки к другу в северный город да так и пропал там даже исполнительный лист на алименты его не нашел видно не прописано было судьбой для мамы семейного счастья и снижаание с мужем не повезло развелись не прожив и года как говаривала сестренка з злоый рог по материнской линии с обидой говаривала будто старшая сестра незаслуженно получила семейное счастье я одну ее в город отпущу а алелеку при себе оставлю я еще в силах сама внука воспитая может и повезет ей нового мужа найдет а что при наличии квартиры то как думаешь «Не знаю. Может быть». «Ну и ладно, и хорошо. Видишь, как все славно устраивается. Все-таки хорошо я тебя воспитала. Ты у нас добрая душа. А Игорек точно не заругается?» «Нет, он тоже добрая душа, мам». «Ага, ага. Ну, я тогда прямо сейчас домой поеду, обрадуюсь Снежанку новостью. Закажешь мне такси до вокзала?» «Зачем? Я сейчас Коле позвоню. Он тебя в Красногвардейск отвезет». «А кто это?» Водитель Игоря, он его по делам фирмы возит. А вдруг муж не одобрит, что ты его шофера по личным делам отвлекаешь? Нет, ты вообще слышала хоть раз, чтобы он ругался? Нет, но все равно неловко как-то. Да и кто и для него теща деревенская, невелика птица, пропела в мамином голосе привычная провокационная нотка и тут же затихла, ударившись в благоговейное, следом произнесенное «Ох». ой прямо нарадоваться не могу как повезло с зят им такой он у нас игорё дай бог ему здоровье ну что тогда соберусь по-быстрому да и чего мне там нищему собраться только подпоясаться выбравшийся с кресла она шустра начала подниматься по лестнице в гостевую комнату и через десять минут уже спустилась держа в руках дорожную сумку коля через десять минут подъедет успеешь еще чаю выпить да что чаю не хочу вот думаю приеду домой а там холодильник пустой ах как она забыла то господи про самое главное традиционное сокровенная нашла глазами брошенную на диван сумку торопливо дернула молнию достала кошелек вытащила наугад несколько шершавых на ощупь купюр вот мам так сколько здесь тысяча долларов на месяц хватит я думаю ой нет нет не возьму совсем с ума сошла что ли нет нет убери и это у нас традиционная сокровенная из раза в раз повторяющиеся даже и не раздражает а привычную улыбку вызывает это карманная эмоция с виду абсолютно искренне сейчас еще и про мужа а вдруг и горё заругается что ты мне все время деньги суешь Но рука уже тянется хоть и брезгливо вроде того что с тобой сделаешь не отказывать же родной дочери все теперь уже точно все деньги в мамином кармане коля скоро подъедет совсем немного осталось ирина вздохнула легко радостно и сама испугалась этого нехорошо вроде и мама обидеться может и что-то она сегодня разлетелась с раздраженной в ее сторону внутренней насмешливостью нет нехоо мать есть мать какая уж есть родители не выбирают наверное это просто усталость горе похороны и бедная тезя саша из головы не выходит как она там интересна надо бы позвонить потом а завтра с утра обязательно съездить навестить подъехал коля посигналил отворот Мама подхватилась, быстро засеменила к двери, но, выйдя на крыльцо, будто опомнилась. Вальяжно расправила плечи, с достоинством пошла по дорожке. С таким же достоинством расцеловалась с ней, важно уселась на заднее сиденье, подобрав юбку. «Коль, до самого дома, ладно?» — сунулась дочь лицом в открытое окно машины. «Понял, Ирина Андреевна. Как скажете?» «До свидания, доченька. Девочек за меня поцелуй. И Игорька тоже». «Хорошо, мам. Счастливой дороги!» Едва сдержала улыбку. Слишком уж по-небратски прозвучало из маминых уст имя Колиного начальника. Откровенно и не безумысла. Знай, мол, кого везешь. И снова Ирина себя одернула. «Нехорошо. Хватит на сегодня. Проехали!» Махнула вслед отъезжающей машине, шагнула назад, медленно прикрыла за собой кованую калитку и остановилась, задрав голову вверх. господи хорошо то как сентябрьское полуденное солнце стекает с крыши дома охватывая его мягкими лапами прыгает на траву медленно пробирается по теплой теркоте сосновых стволов вольно расположившихся с обеих сторон мощные дорожки какое красивое место красивое потому что свое родное привычное глазу почти заповедное нетронутое изыскаенно вязаного приличиями модного усадебного дизайна и дом такой же дом терем среди сосен большой добродушно неказистый с балюстрадой на втором этаже с крестом рамы в круглом чердачном окне под высокой крышей впрочем за эту неказистость она его и любила и сосновые стволы любила и заросли бузины вдоль забора и крепкое деревянное крыльцо и резные крытые темным лакомбалясины балюстрады наетевший ветер едва заметно качнул стволлы сосен прошелся дрожью по не стриженному газону принес с собой запах ранней осени терпкий с нотками дыма и залежавшихся на земле яблок ну да на соседнем участке много старых яблонь а нынче урожай надо быть тоже хоть одной яблонью посадить весной красиво цвести будет хотя не впишется она в компанию сосен а красиво когда газон не стриженный и вообще абсолютно дурацкая задумка траву налы с стричка несчастного новобранца а уж кусты квадратами и кубами подстригать полное издевательство над природой разве среди этого безобразия запах осени почувствуешь Или запах счастья, единения с родным домом. Ветром вытянула из кухонного окна занавеску, которая затрепыхалась белым завущим крылом. Иди сюда, хозяйка, пора ужин готовить, скоро семья нагрянет. И то, пора уже. Утром Сашка с Машкой на ужин блинчиков с мясом попросили. Вот же, даже вкусы у них одинаковые, у девчонок. Так у близнецов, наверное, и бывает. тея маша с тетий сашей тоже всегда одинаковую еду готовили не сговариваясь боже тетя саша ира же хотела ей позвонить женщина быстро прошла по дорожке легко взбежала на крыльцо потянула на себя массивную дубовую дверь и оставила открытый пусть дом проветривается слишком у мамы духи сладко терпки все ими пропахло ага вот телефон на столе лежит теь саш как вы давление мерили опять высокая да не беспокойся девочка зашеестел в трубке сухой горестный голос давление как давление да и чего мне теперь я еще и понять не могу толком что маши нет вот когда пойму знаешь мы совсем недавно с ней рассуждали кто из нас первый уйдет выходит маша больше повезло ей всегда больше в жизни везло чем мне теть саш ну не надо а ну пожалуйста хорошо не буду просто у близнецов особая связь ты же понимаешь один без другого жить не может ну все не вздыхай больше не буду кстати как там девчонки их на поминках не было у них сегодня какая-то важная лекция была никак не могли пропустить ну да ну да учеба конечно дело важное я понимаю а маша простит она девчонок твоих без ума любила очень гордилась что ты их нашими именами назвала спасибо тебе девочка и что звонишь спасибо слышу твой голосок и жить хочется я завтра заеду вам что нибудь из продуктов нужно нет у меня все есть а света еще гостит у тебя мама домой уехала только что ее проводила хорошо тогда до завтра ирочка до завтра а давление все таки померить ладно ладно тетя саша первой нажала на кнопку отбоя понятно не хочет на лишние разговоры время у нее отнимать всегда и во всем такая тихая вежливая опасливая в излишней навязчивости и тетя маша тоже была она ведь даже и не знала о ее болезни тетки решили таким образом ирину не волновать как то все случилось быстро и вдруг совершенно неожиданно а впрочем О каких ожиданиях в данном случае может идти речь вздохнула забралась с ногами в кресло пригорюнилась поглаживая пальцами гладкое тулового телефона надо бы ужин идти готовить успеется тем более беспокойство внутри поднялось что-то еще она хотела сделать что-то оставленное на потом когда мама уедет что же ах да вспомнила письмо и тети машина письмо обнаруженное в день ее смерти лежала на столе неприкаянное вложенное в конверт с аккуратно подписанным адресом город бориса глебск воронежская область синицыной ани власьевне да что то она про эту анну власьевну слышала какая то родственница со стороны тети машиного мужа а может просто давняя приятельница еще подумалось когда нашла этот конверт надо бы отправить А теперь и непонятно, надо ли отправлять. Как-то нехорошо получается. Человека нет, а письмо от него уйдет. Может достать его и дописать от своего имени. Так, мол, и так. Умерла тетя Маша. Ирина потянулась к сумке, достала письмо, неуверенно повертела в руках. Подумалась отстраненно. Надо же, какая сохранившаяся привычка из прошлого. Кто ж сейчас письма пишет? Давно уже все по мобильной связи общаются. а письменно лишь короткие сообщения по тому же мобильнику шлют. А впрочем, все в жизни теток текло по старинке. Никак не могли оторваться от привычного, сложившегося с годами уклада жизни. Даже открытки ко всем праздникам не ленились писать. Целый ритуал с ними был. А может и правильно, что не изменяли привычкам. Есть в этом что-то основательное, как твердая почва под ногами. Тетя Саша, например, до сих пор просто не крахмалит. Паркет воском надраивает и абрикосовое варенье варит с грецкими орехами. А еще успевает варежки и шарфы вязать и одаривать ими к Новому году. Пришлось даже своих домашних приучить к восторженному проявлению благодарности к таким подаркам. А воскресные обязательные обеды. Как тетя Маша радовалась, когда зазывала их. Как готовилась. А если не удавалось зазвать, то они с тети сашей вдвоем празднично воскресно обедали и это было неколебимо и неотменимо как восход солнца по утрам и белая льняная скатерть и блики солнца в мельхеоровых ложках и вилках и старинная серебряная ваза хлебница и пирог со смешным названием кулебяка который нельзя было просто испечь а следовало именно завернуть Даже у нее в семье это выражение прижилось. «Мам, заверни-ку-лебяку!» – просили девчонки. «А что делать?» – приходилось. Правда, все равно так вкусно не получалось. Тетя Маша в этом деле была большая искусница. У нее муж поваром в каком-то приличном месте служил. Правда, последние 30 лет она вдовствовала. Но привычка называть простую еду благородными гастрономическими терминами так при ней и осталась. А тетя Саша никогда не была замужем. Правда, присутствовала меж тетками-близнецами на этот счет какая-то недосказанность, тайная подоплека молодых отношений. То ли тетя Саша наперед в будущего тети Машиного мужа влюбилась, то ли он сам долго выбирал, на ком из них жениться. Да, трудно ему было, наверное. Они ж, если на старые фотографии взглянуть, абсолютно одинаковые были, ни одной черточки различия. а если судить по характеру то скорее всего тетя саша сама проявила благородство открыла зеленый свет сестренному счастью такая уж она и сейчас за нее беспокойство одолевает как она этот разрыв в связки переживет на похоронах вон ни одной слезинки не проронила стояла у гроба сестры как застывшие из ваяния да это плохо что не плакало опасно нельзя ее оставлять надолго одно к себе бы пригласить погостевать так ведь не поедет и ничего с этим комплексом сверхделикатности не сделаешь в обратном не убедишь и все же с письмом то что делать придется таки вскрывать конверт от своего имени дописывать в конце печальные строки неловко но надо она осторожно надорвала краешек вытащила свернутый лист и спианный каллиграфическим тетемашным почерком развернула и сразу защипала в носу перехватила слезами горла так и представилась склонившеся над письмом под цветом зеленой старинной лампы тетя маша в аккуратных очочках живая здравствуй дорогая ааннеточка анеточка только она могла придумать такое имя прости что сразу не ответила на твое письмо которое получила третьего дня Все, знаешь, как-то недосуг было, еще и прихворнула слегка, доставив Сашеньке массу переживаний по этому поводу. Она же такая несусветная паникерша. Ох, тетушка, тетушка, значит, прихворнула слегка. Так ты называешь свою сердечную болезнь, когда и дышать-то сил не было, не то, что письма писать. У нас с Сашей все в общем хорошо». Доживаем свой век в относительном душевном спокойствии. А главное, девочка наша живет хорошо, в счастливом семейном благополучии. Ты же знаешь, как мы ее любим. Такая отрада нам в старости. Она сейчас копия Андрюши. Те же ясные глаза, та же улыбка. Очень, очень хорошая девочка. Просто писаная красавица. Так, понятно. Девочка это она, стало быть. Хороша девочка, скоро сороковник стукнет. Записанную красавицу конечно спасибо, но это всего лишь тетямашина преувеличении надо отдать ей должное. И насчет отцовской копии тоже вопрос весьма спорный. Ири не казалось, что ничуть она на него не похожа по крайней мере на тех фотографиях что висят на стенах в теткиных квартирах никакого особенного восходства не наблюдается. А может это с детства в ней укоренилась. С настороженностью относиться к отцовской памяти тем более она его совсем не помнит если сказать точнее помнит маминой обиженной памятью какая у женщины может быть память если ее действительно с малым ребенком на руках бросили она потом кстати задавала свой детский вопрос тети саши как же так ты не обижайся на отца девочка знаешь он был очень своеобразным человеком вовсе не под лицом нет он был как бы это сказать и философом беззаботности адептом свободной дороги хипи что ли ну вроде того он и в поселке где твоя мама жила случайно оказался приехал больного товарища навестить а потом вдруг сообщает нам с машенькой женился я мы удивились и обрадовались одновременно решили влюбился наконец а он и в самом деле в маму влюбился я думаю нет тут другое было он как бы это помягче сказать решил попробовать на вкус обыденной жизни хотел жить как все, чтобы жена трудности думал получится он вообще страдал от того что не такой как все вот и решил себя заставить не получилось что ж теперь но тебя он очень любил да как же любил если бросил ох девочка моя девочка не говори так люди могут не жить вместе десятилетиями, но это не отменяет любви а могут наоборот жить бог о бок и страстно ненавидеть друг друга наверное я плохо сейчас эти вещи объясняю если бы андрюша был жив объяснил бы по другому я думаю ты бы его поняла да жаль что не объяснил что ж делать не успел и погиб он можно сказать героически бросился с моста хотел спасти тонущую в реке девушку Да так и утонули вместе. Оставь в своем сердце светлую память об отце. Так тебе легче жить будет. А мама говорит, и путь говорит. Ее тоже можно понять. Но ты не живи ее обидой. Постарайся, по крайней мере. Да, отец Саш, я постараюсь, обещаю. Легко было обещать, да трудно сделать. Имя-то отцовское из материнских уст только по плохому случаю вылетало, всегда с проклятием. В особенно обиженную минуту и сестрам отцовским доставалось двум синим мымрам. И не дай бог, если эта минута приходилась на школьные каникулы, когда они пытались зазвать девочку в гости. Мама об этих гостеваниях и слышать не хотела. Тогда теткам приходилось ее выкупать. В буквальном смысле слова – за деньги. Если приходил маме солидный денежный перевод, можно было собираться в дорогу. Гостить у теток она любила. Нежилась, купалась у их двойной любви. Примеряла на себя другую жизнь, совсем не похожую на ту, к которой привыкла. А главное, у теток была свобода. Целый день делай, что хочешь. Хочешь — гуляй, хочешь — книжку читай. Ни тебе на колодец за водой ходить, ни грядок полоть, ни белье, простиранное в речке с мазков полоскать. Одно только плохо было. Игоря долго не видела. Игоря Громова, которого любила с первого класса. нет почему же с первого с третьего наверное он к ним тогда пришел когда его отца из города руководить их кирпичным заводом направили единственным предприятием дающим работу жителям поселения с гордым именем красногвардейск большой такой завод на несколько цехов и мама там работала в бухгалтерии По нынешнему такое предприятие называется градообразующим. Значит, и директор его числился первым лицом Града Красногвардейска. А сын его, что вполне естественно, главным учеником в единственной школе. Вспомнилась детская любовь к Игорю и заныла душа опасливо. Не надо бы вспоминать-то. Уж сколько раз сама с собой договаривалась в детство и юность ни ногой, ни мыслью, чтобы забылась напрочь. Чтобы не вспоминалось пережитое, ни обида, ни гнев, ни ужас, даже не верится сейчас, что всё это было в их с игорем жизни. Но ведь было было,